Хотелось, по примеру Николь, спрятаться за кого-нибудь и дрожать. Вот только за кого? «Давай я ее!» — воинственно начал громила, сжав кулаки. Рыжий лишь досадливо отмахнулся и заломил перечеркнутую свежим шрамом бровь. «Ваша взяла, леди!» «С чего нам его покрывать? Все придумал Адам Скотт. Мы хотели выбить из него долг, а он предложил расплатиться вами. Мы согласились, нам-то без разницы, с какого барона деньги брать!» а кача Адама и без нас кредиторов хватит». «Вот же! Адам не знал, что мы к нему зайдем», заявила я с уверенностью, которой не ощущала. «Он ведь мог и наврать насчет Джорджины». «Ага!» — гыгыкнул Громила. «Представляю, как он обалдел, когда птичка сама в селке прилетела». Главарь равнодушно передернул плечами. «Адам на вас издали показал, мы за вами уже час присматриваем». Он же надоумил, как отвлечь вашего пса. Рано или поздно вы попались бы. Довольны? Очень хотелось спросить о Донале, но я не стала. Слишком опасно. Рыжий отвлечет внимание, заболтает, а потом они разом на меня набросятся. Нет уж, пусть уходят. Главное, я узнала. Да, кивнула я, по-прежнему целясь в рыжего. Уходите. Тип с бородавкой попятился, громила, сплюнул... А рыжий хмыкнул, повернулся и приспокойно двинулся прочь, нахально подставляя спину. «Понимал, что стрелять я не стану». Главарь успел сделать целых три шага, когда на него соколом спикировала черноволосая тень в сине-зеленом килте и с диковато разрисованным лицом. «Донал!» Он саданул рыжего рукоятью меча в висок, и бандит без звука осел земь. Еще два почти незаметных глазу удара плашмя, и драка завершилась, толком не начавшись. На ногах остался лишь победитель. Донал поднял на меня горящие серебристым светом глаза, и тут завизжала Николь, разрывая вязкую пугающую тишину. «Тихо!» Морщась от желания зажать уши, я дернула ее за плечо. Она этого даже не заметила. Вопила и вопила на одной ноте, пока я, переложив пистолет в левую руку правой, не отвесила ей пощечину. Николь ойкнула и, наконец, умолкла. Она была бледна, как побелка. Зрачки расширены, губы тряслись, как бы не наговорила лишнего. Вдали уже слышался чей-то топот. «Тихо, тихо!» Я приобняла дрожащую Николь за плечи и заворковала ласково. «Все уже закончилось. Никто вас больше не обидит. Все хорошо!» и сделала Доналлу страшные глаза, чтобы он скорчил рожу попроще. Потусторонний свет из глазниц выдавал его с головой. Синие знаки на лице тускло светились. Он же сейчас всю конспирацию порушит. Доналл хмуро кивнул. Минуту спустя, когда из-за соседнего шатра вылетели спотыкающиеся фицуильем, инспектор Макинтош, двое пыхтящих констеблей и доктор с саквояжем, Донал уже вполне уверенно притворялся человеком. Самой с трудом верилось, что пять минут назад от него искры сыпались и веяло жутью. Почему-то, держась за затылок, барон окинул поле боя ошалелым взглядом, увидел Николь и рванул к ней. Меня он при этом оттолкнул как досадную помеху, и на ногах я устояла лишь потому, что подхватил Донал. «Как вы, Грета!» — шепнул он, обнимая меня. Простите, я не успел. Тело его было горячим, как печка. Сердце бешено стучало, а руки заметно дрожали. Спугался за меня? В порядке, пожала плечами я, тихо наслаждаясь его теплом и заботой. Только потряхивает немного. Донал чуть слышно перевел дух. «Вам нужно горячего сладкого чая». Я украдкой покосилась на Николь, всхлипывающую в объятиях бывшего мужа, и согласилась. «Нужно». Кстати, спасибо за своевременное появление и еще за пистолет. Доналл взглянул на дамский пистолетик в моей руке и молча без улыбки кивнул. Взгляд его был темен. Я отвернулась первой, запихнула, не глядя оружие, в сумочку, нащупала платок, а когда вынимала его, что-то зашуршало. Я развернула записку, разгладила ее рукой и тихо зло выругалась. Доналл. Молча отобрал у меня клочок бумаги, скоряво наклеенным «Последние предупреждение. На скулах брюнета заиграли желваки, и на месте анонимного автора я бы уже срочно покупала билет в кругосветное путешествие. Сойдут и джунгли, и кишащие крокодилами реки все лучше, чем разъяренный хранитель замка. «Милорд», — подбежавший доктор чуть не подпрыгивал от возмущения, — «с такой травмой вам нужно лежать, а не бегать на береганки с жеребцами». Жеребцы-полицейские отвлеклись от бандитов и польщенно заухмылялись. «Ничего страшного!» — отмахнулся Фицуильем, бережно обнимая Николь. «Я прекрасно себя чувствую!» И тут же пошатнулся. Николь испуганно вскрикнула, доктор засуетился. «Что с бароном?» — тихо спросила я у Донала. «Дали по голове», — коротко ответил он. «Милорд потерял сознание, пришлось звать доктора и полицию». «Так вот как бандиты отвлекли Донала. Если барон в опасности, хранителя волей-неволей притянет к нему. Достаточно было отрядить к ему парочку мордоворотов, свиснуть им в нужные моменты дело в шляпе. «Вы их поймали?» «Нет», — признался Донал хмуро, — «в толпе я не мог». Он умолк, а я, понимающе кивнула. Не стал при всем честном народе светить особыми способностями. Должна признать недурной план, несложный и эффективный. «Адам не дурак», — «Жаль, что пошел по кривой дорожке». «Миледи!» — ворчливо окликнул инспектор Макинтош. Я повернулась к нему, нехотя высвободившись из таких теплых и уютных объятий. «Да, инспектор?» «Что эти люди от вас хотели?» Он кивнул на бандитов, туго сплетенных веревками. Я округлила глаза. «Похитить ради выкупа?» Николь всхлипнула. «Тихо, тихо!» — шепнул Фицуильем, баюкая блондинку в объятиях. Его утешения оказались не в пример эффективнее моих. Николь тут же утихла и доверчиво склонила голову ему на плечо. Инспектор косился на сладкую парочку с подозрением. «Представляю, что он там себе навоображал о нашей странной семейке. Кстати, надо же его обрадовать. Адам Скотт нашелся!» «Где?» Инспектор склонил голову к плечу. «Там!» Я мотнула подбородком в сторону черного шатра. «Опознаете по пышным юбкам, голубым глазам и перекошенному парику». Инспектор изменился в лице, словно подозревал, что я с испугу повредилась рассудком. Однако не осмеливался заявить об этом слух. «Он изображает гадалку, Донну Азу», — жалилась я, — «скрывается от кредиторов». «Что?» — вытаращился на меня полицейский. «Да я же сам к ней!» «Бандиты сказали, что это он их надоумил». «Филипс!» — выговорил инспектор натужно кашляя и махнул рукой. «Проверьте!» Констебль молча утопал, куда послали. Минуту спустя высунул голову из шатра и отрапортовал. «Тут дыра в задней стенке прорезана, сэр! Удрал!» Инспектор потер горло и распрямил плечи. «Упорхнула птичка, значит!» «Ничего, поймаем!» «Да ради бога! Главное, чтобы он больше не искал Адама у меня под кроватью!» Вырваться с ярмарки удалось не сразу. Сначала Доналу пришлось все же отыграть роль вождя Скоттов. Представление и так задержалось почти на час. Организаторы рвали и метали. На трибунах нас ждали свекровь с дочерями. Хелен подавленно молчала. Рядом с ней оттирался унылый граф, которого маменька прочила ей в мужья. Он не отрывал зачарованного взгляда от декольте невесты. И я всерьез опасалась, что она вот-вот швырнет в жениха чем-нибудь тяжелым. Джорджина же сама невинность делала вид, будто все время паенькой просидела под моим присмотром, куда она сбежала от гадалки осталась тайной, но подозревая, что на свидании, очень уж многозначительно вздыхала. При виде разгневанной свекрови, Николь попыталась быстро сбежать, но Фицуильям не дал. Пожалуйста, останься, попросил он умоляюще, схватив Николь за тонкую руку. Я здесь не нужна, ответила она, кусая губы. Тут же семья, а я нужна. — возразил он твердо. — Очень нужна. — Пожалуйста, останься. И так зыркнул на маменьку, что она подавилась очередной колкостью. Теперь бледный и покрывшийся испаренный барон сидел в тенечке, а вокруг него суетились Николи, свекровь бросая друг на дружку враждебные взгляды. Сестры Скотт хранили нейтралитет. Свекровь сходу попыталась рекрутировать дочерей на свою сторону, однако они от призыва уклонились. Я в этой немой битве чувствовала себя не то рефери, не то нежелательным свидетелем, так что уже не чаяла сбежать обратно в башню, откуда недавно так хотела выбраться. Пока на трибуне кипели эти незаметные постороннему взгляду страсти, на арене битва подошла к ожидаемому концу. Король со своими рыцарями победили, а вождю Скоттов пришлось склонить гордую голову. Предсказуемо до зевоты. Впрочем, публике нравилось. Наконец мы погрузились в автомобиль. Свекровь при виде трогательного прощания Фицуилли и Масниколь только насупилась. С коттами я была сыта по горло, поэтому нагло уселась рядом с водителем. Донал покосился на меня и еле заметно уголками губ улыбнулся. Свекровь прошептала мне в спину что-то нелестное, однако силком выволакивать с переднего сиденья не рискнула. Не стоило испытывать пределы терпения Донала. Так, с молчаливого попустительства барона, мы с Доналом могли поболтать хотя бы на обратном пути. Донал уверенно рулил, сестры нудно ругались в полголоса, свекровь пилила сына, пока он на нее не рявкнул. После этого в салоне настали мир, тишина и благоденствие. «Я погладила мягкую кожу сумки, в которой все еще лежал пистолет. И часто вы так на ярмарках развлекаетесь?» «Так еще никогда» хмыкнул Донал, покосившись на меня. «Но изображать вождя Скоттов зовут нередко». «Не обидно всякий раз проигрывать?» — спросила я тихо. «Ничего не поделаешь?» Он был спокоен, даже голос не дрогнул. «Саунескую битву мы проиграли. Этого уже не изменить. Если честно, это больше походило на игру. Все не по-настоящему, понимаете?» Например, если бы я каждый раз перед битвой толкал такие пафосные речи, меня свои же пристукнули бы. Представляю, я невольно улыбнулась. Или этот странный профессор, продолжил Донал насмешливо. Он всерьез верит, что горцы заворачивались скилты, раскладывая их на полу. Пять метров ткани на каждого. У нас и домов-то таких не было. Я прикрыла глаза, наслаждаясь его тихими рассказами и дующим в окно ветром. Насыщенная получилась семейная прогулка. Впрочем, какая семья, такие и прогулки. Во дворе замка ко мне бросилась перепуганная Бетти. «Миледи, идемте скорее! Там ваша кошка, ну та, черная! Ей очень-очень плохо!» Внутри все оборвалось. «Что? Кажется, она умирает!» — схлипнула горничная. «Так что же ты...» Я запнулась, вспомнив, что найти меня на ярмарке Бетти не могла. «Ветеринара вызвали!» Она покачала головой и покосилась на свекровь. «Дворецкий сказал, без приказа нельзя!» Во рту стало кисло, и я сцепила зубы, чтобы не наговорить лишнего. «Пусть срочно вызовет! Где она?» Бетти сделала книгсон и улыбнулась сквозь слезы. «В башне, миледи!» Кто-то тронул меня за плечо. Я обернулась в полной уверенности, что Доналл. Однако это оказался Фицуильем. «Вы позволите помочь?» «Позволю, да я его расцелую, только бы помог!» Прерывисто вздохнув, я кивнула. «Пойдемте». Даже не взглянув на притихших свекровь и заловок, я бросилась к западной башне. Внутри клокотала злость в перемешку со страхом. «Что если поздно? Если промедление будет стоить ли всей жизни?» Я ворвалась в башню, взбежала по лестнице и рывком распахнула дверь. Лежащая у стола Марка подняла голову и требовательно мяукнула. «Она забралась туда и не хочет вылезать!» Виновато потупилась Бетти, комкая передник. «Ее, ну, тошнило и не ест ничего». Три нетронутых блюдца с молоком, паштетом и мелкой рыбой наглядно это подтвердили. Барон присел на курточке и заглянул под стол. Лиса зашипела и, кажется, попыталась забиться поглубже. На ласковые кис-кис и лиса -умница, она не отозвалась, а когда я попыталась взять ее на руки, прибольно меня укусила. «Может, позвать Донала? Я посасывала ранку, кровь все никак не останавливалась. Под ногами крутилась Марка. «Для двоих тут мало места!» С этими словами Фицуэльем стащил рубашку и полез под стол. Последовало возмущенное «Мяу!» И он триумфально вытащил спеленутую по всем лапам лесу. Она таращила зеленые глаза, надрывно выла на одной ноте и отчаянно брыкалась, готовясь дорого продать свою черную шкурку. «Вдвоем мы сумели ее обуздать, хотя с демоном, наверное, управиться было бы проще». мы ее осмотрел и подробно расспросил Бетти, хмурясь все сильнее и сильнее. Дворецкий лично принес ему докторский чемоданчик и теперь скорбной тенью маячил в уголке. «Похоже на отравление», — заключил барон наконец и поднял на меня встревоженные голубые глаза. Марка подлезла мне под руку и лбом боднула ладонь. Я машинально почесала ее за ухом. «Съела что-то испорченное?» Он медленно покачал головой. «Боюсь, что нет. Это крысиный яд. Дозировка совсем небольшая. Думаю, кошка выживет. Обещаю, я сделаю все, что смогу». Мне будто саданули кулаком в живот. «Да у кого рука поднялась? Неужели адом? Зачем?» Лиса безвольно лежала на кровати, все силы растратив на глупое сопротивление. Я осторожно погладила ее слипшуюся на затылке шерсть. Ну, держись, отравитель, попадись мне только, по ДНК опознавать будут. В бароне пропал отличный ветеринар. Действовал он ловко и умело. Промыл кошки желудок, напоил рисовым отваром, потом еще каким-то лекарством, и даже не лишился глаз. К вечеру я валилась с ног. Фицуилем совсем скис, что неудивительно после такого удара по затылку, зато лисе. Стало лучше. Опасность миновала. Наконец заключил барон и растер ладонями усталое помятое лицо. «Спасибо», — выдохнула я искренне. Стоило немного успокоиться за судьбу кошки, и тут же навалилась усталость. Каменная спина, ноющая шея, сухость в глазах. Ну и денёк. Фицуилем покачал головой и, морщась, пощупал шишку на затылке. «Это вам спасибо за все». «И за помощь, и за... Николь!» Имя бывшей жены он произнес с такой нежностью, что я отвела взгляд, чувствуя себя так, словно стала свидетельницей чего-то интимного. Положим, с Николь действительно неплохо вышло, зато дальнейшим моим действием он вряд ли обрадуется. Я твердо намерена выяснить все до конца. Неловкую сцену прервал появившийся из стены Доналл, который успел смыть боевую раскраску и сменить килт на обычные брюки. Я устроилась на кровати рядом с безмятежно дрыхнущими кошками. Дорого бы я дала за такую способность мигом забывать неприятности и продолжать радоваться жизни». Донал быстро оглядел комнату и склонил голову перед сидящим в кресле бароном. «Милорд, вы приказали сообщить, когда арестуют Адама». Фицуилим стрепенулся. «Поймали-таки?» «Отличная новость. Адам должен ответить за все, что натворил. Даже допросили». Донал бросил на меня непонятный взгляд. Адам признал, что придумал план вашего похищения. Кстати, анонимку на вас написал тоже он. Вот же, выдохнула я, не находя слов. Выходит, зря я винила Мэри. Ну и гусь этот Адам. От призраков ушел, от полиции ушел, от кредиторов, правда, сбежать не сумел, но даже от них ловко откупился, подсунув меня взамен себя. У него почти получилось выкрутиться. Но ключевое слово — «почти». Донал отрывисто кивнул. Перед полулежащим в кресле Фицуильемом он стоял на вытяжку, и меня вдруг резанула эта сцена. Представляю, каково было Доналу склоняться перед изменницей женой. Сейчас, кажется, он с подчиненным положением свыкся, хотя нет-нет, да и проглядывало в нем что-то эдакое. Зато для Фицуильема все было в порядке вещей однако Адам отрицает свою причастность к проклятию. Продолжил докладывать Доналл. «И к покушениям на вас, Грета». Фицуилем чуть поморщился от такой фамильярности, но смолчал. «Врет?» — предположила я. Думать было тяжело. Мысли словно плавали в густом киселе, и глаза удавалось держать открытыми лишь благодаря незатухшей окончательно злости. Эта сволочь пыталась убить несчастную кошку, чтобы только сделать мне гадость». «Вряд ли», — возразил Доналл уверенно. «Адам признался в куда более серьезных вещах. От пожара и сброшенного камня никто не пострадал. Проклятие тоже не причинило физического вреда. Так какой смысл скрывать? Чтобы вину свалить на другого? Я потерла пальцами виски. В этом он мастер». «Сомневаюсь», — качнул темноволосый головой начальник стражи. «Адам сделал ставку на артефакт. «Зачем ему такой сложный и сомнительный запасной план? Зачем ему вообще покушаться на вас, не говоря уж о...» Донал кивнул на сопящую лесу кошках. «Тем более ни Адама, ни Мэри сегодня в замке не было». «Так кто ее отравил?» Я скрипнула зубами. «Зачем тогда он вообще затеял похищение?» Удивился барон, выпрямившись. «Мог бы просто бежать под шумок!» Донал заложил руки за спину. «Не захотел бегать всю жизнь. План был неплох, только добыча оказалась зубастая. Кстати, мое восхищение, Грета, вы отлично справились». Я слабо улыбнулась и кивнула, принимая комплимент. В голове не укладывается, что все это она проделала одна. Я-то считала, что Адам ее использовал. «Она?» Барон повернулся ко мне всем телом. «Вы знаете, чьих рук это дело?» «Знаю». Я смело посмотрела ему в глаза. А вы действительно хотите это узнать? Вы ведь сомневались, вставил доселе молчавший Донал. Теперь нет, возразила я, похлопав по лежащей на прикроватном столике сумке. Она зачарована от воров, помните, я говорила. Как же ее открыли, чтобы вложить записку? Донал присвистнул. Хотите сказать, она? Так, Фицуилем саданул кулаком по подлокотнику и, чуть покачнувшись, поднялся. «Хватит с меня загадок! Говорите по существу!» «За ужином», — предложила я, напоследок погладив два пушистых загривка. При виде нашей троицы свекровь подавилась чаем. Джорджина округлила кукольные ярко-голубые глаза, Хелен несмело улыбнулась. «Добрый вечер!» «С порога», — сказала я громко, — «приятного аппетита!» Свекровь, промокнув губы белоснежной салфеткой, заметила брюзгливо — «Ты соизволила почтить нас своим присутствием?» «Что же, присаживайся!» И отправила в рот кусочек спаржи. Сарказм пропал в туне. Я лишь хмыкнула. У меня были дела поважнее очередной перепалки. «Мама, перестань!» Потребовал барон, досадливо морщись и жестом отослал лакея. «Если ты вдруг забыла, хозяйка здесь как раз Маргарита!» Он сел во главе стола. Донал же... Застыл за спинкой его стула, как неподкупный страж. Бедная Джорджина без аппетита ковырялась в тарелке, а Хелен хмурилась и теребила кулон на шее. Свекровь побледнела и чуть слышно звякнула ложечкой облюдцы. «Фицилим, до каких пор ты будешь мне об этом напоминать?» Я бы сказала тыкать носом, но соваться в разговор благоразумно не стала. Вместо этого села на привычное место и налила себе кофе. Стоило взбодриться, прежде чем выложить благородному семейству свои подозрения. «Пока ты это не запомнишь!» — рявкнул барон так, что Джорджина испуганно вжала голову в плечи, а Хелен пролила чай на скатерть. Свекровь поднялась, медленно, величаво. «Как ты можешь разговаривать с матерью в таком тоне?» — вопросила она с тщательно дозированной смесью гнева и скорби. «Мама!» — барон прикрыл глаза — Давай сейчас не будем. У нас есть дела поважнее. Какие же?» Осведомилась она столь холодным тоном, что я подивилась, как напитки не покрылись корочкой льда. «Проклятие!» процедил Фицуильям, «И покушение на Маргариту!» «Да, мама. Ее не раз пытались убить, а сегодня отравили ее кошку». «Подумаешь, кошка!» фыркнула свекровь, и мне остро захотелось ее придушить. «Подумаешь, Маргарита!» съязвила я в полголоса. Хелен, чай пошел не в то горло. Свекровь пронзила меня взглядом и, наконец, опустилась обратно на стул. «Ничего такого я не подразумевала», парировала она с достоинством и чинно сложила руки на коленях. «Маргарита, дорогая, я понимаю, что ты из семьи, скажем так, другого уровня, поэтому тебе непросто приноровиться, однако...» «Другого уровня?» повторила я, И залпом, как лекарство, выпила горький кофе. «Не смешите меня! У Скоттов столько скелетов в шкафах попрятано, что благополучный фасад вот-вот пойдет трещинами!»